Раймонд. Гбал и я готовился тщательно. Усилил защиту дворца железными решетками с рунами отчуждения на каждом окне. Увеличил количество амулетов по его периметру. Те теперь висели на воротах, словно гроздья синих камней, мерцавших в такт шагам прохожих. Пригласил знакомых ведьм из болотного клана, чтобы они поставили заглушки от сглазов, порч, проклятий и так далее. Их хриплое бормотание доносилось из подвалов, где они чертили круги мелом, смешанным с толченым обсидианом. Я, конечно, понимал, что от дури Ангелины меня не спасет ни одна подобная заглушка. Как понимал и то, что ее сила, пахнущая грозой и расплавленным интарем, во многом превосходит силу других ведьм из-за божественного предка. Но надо же было как-то обезопаситься. Параллельно шла и обычная подготовка с уборкой и готовкой. Но этим занимался Лаен. Он командовал всеми слугами от помощника повара, перепачканного в муке, до дворецкого в накрахмаленном воротничке. Его голос, резкий как щелчок кнута, раздавался в коридорах. Ковры выбить, лепестки роз к восточному крылу, напитки проверить на яды. И если бы не фраза Ангелины насчет некой идеи, ее уточнения, не буду ли я против? Я напрягся еще тогда, как только услышал ту фразу. А теперь, с приближением бала, каждый скрип двери заставлял меня оборачиваться, будто в ожидании, что в проеме появится она с очередным гибридом кролика и дракона. В общем, в нужный день и час... Я вышел принимать гостей под сильной дозой успокоительного, от которого язык стал ватным, а пальцы чуть дрожали. Хотя я догадывался, что от проделок Ангелины и это средство не поможет. Ее магия всегда находила лазейки, как вода в трещинах скал. Она сама пришла порталом вместе со своей приживалкой. Переместилась прямо в холл. Искры магии, бирюзовые и едкие, еще клубились у их ног, когда Ангелина расправила плечи, буквально светясь от счастья. Мое чутьею правителя сразу же завопило благим матом. Я уже осознавал, что даже руны на окнах не выдержат того, что она задумала. Улыбаясь, как кошка, объевшаяся сметаной, она потащила свою приживалку прямиком в танцевальный зал. Туда где уже собирался народ. Я плюнул на этикет, обязательства, титул и рванул за ними обеими. Мне необходимо было знать, что она задумала.